Пруд тронулся искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться на темной зелень. «Прощай, Ганна!» — раздались позади ее слова, сопровождаемые поцелуем. «Ты воротился!» — сказала она, оглянувшись, но, увидев перед собой незнакомого Парубка, отвернулась в сторону. «Прощай, Ганна!» — раздалось снова, И снова поцеловал ее кто-то в щеку. Вот принесла нелегкое другого, Проговорила она с сердцем, Прощай, милая Ганна. Еще и третий, Прощай, прощай, прощай, Ганна. И поцелуи засыпали ее со всех сторон. «Да тут их целая ватага!» — кричала Ганна, вырываясь из толпы парубков. На перерыв спешивших обнимать ее, «Как им не надоест беспрестанно целоваться! Скоро ей, Богу, нельзя будет показаться на улице!» Вслед за всеми словами дверь захлопнулась. И только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов. Голова. Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночь. Смотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете, И чудный воздух, и прохладно душен, И полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь, очаровательная ночь, Недвижно вдохновенно стали леса, полные мрака, И кинули огромную тень от себя, Тихие и покойные эти пруды, Холод и мрак — вот их, угрюмо заключен в темно-зеленые стены садов. Девственные чащи черемух и черешин пугливо протянули свои корни, В ключевой холод и изредка лепечут листьями, будто сердясь и негодуя, Когда прекрасный ветреник, ночной ветер, подкравшись мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит, а вверху все дышит, все дивно, все торжественно. А на душе необъятно и чудно, и толпы серебряных видений стройно возникает в ее глубине. Божественная ночь, очаровательная ночь, и вдруг все ожило, и леса, и пруды, и степи. Сыплется величественный гром украинского соловья и чудится, что и месяц заслушался его посредине, как очарованная дремлет на возвышении село. Еще более еще лучше блестят при месяце толпы хат, и еще ослепительнее вырезывается из мрака низкие их стены. Песни умолкли, все тихо. Многочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна. Перед порогами иных только хат запоздалая, Семья совершает свой поздний ужин. Да, гопак не так танцуется. То-то я гляжу, не клеится все. Тоже да рассказывает кум. А ну, гоп-трала, гоп-трала, гоп, гоп, гоп Так разговаривал сам с собой, Подгулявший мужик средних лет, танцуя по улице. Ей-богу, не так танцуется гопак. Что мне лгать? Ей-богу, не так. А ну, гоп-трала, гоп-гоп, Вот гоп. ну, одурел человек. Добробующий хлопец какой, а то старый кабан детям насмех танцует ночью по улице.